Глава 19. При виде этих фигур, кольцом окружавших его, Фрель съежился от ужаса. Именно с их губ и исходило то поначалу еле слышное пение, которое становилось все громче. Он попытался зажать уши, но руки по-прежнему не слушались. Фрель понял, что именно слышит. Узнал это низкое гудение, вторящее распеву. Этот звук буквально разъедал череп — Плясал огнем в мозгу. Чувства Фреля смешались, путая мысли, мешая сосредоточиться, и все же он понял, кто окружает его и что за дар у них в крови. Это люди, владеющие обуздывающим напевом. Перед ним возник Зенг. Поклонившись каждой из фигур, он повернулся к Фрелю. «Винины приветствуют тебя и ищут твоего наставления». Поднеся к лицу ладонь, Дрэшри выдул в лицо Фрелю какой-то порошок вроде пепла. Застигнутый врасплох, тот не смог удержаться и машинально вдохнул его. Серая пыль обожгла ему нос, легкие судорожно сжались, словно пытаясь отторгнуть яд. Он задохнулся и закашлялся, согнувшись пополам, схватился за лицо и только тут осознал, что вновь овладеет своим телом. Все еще стоя на коленях, Фрель слегка выпрямился, остальные дрешери его больше не поддерживали. Поднес руки к лицу и уставился на свои все еще дрожащие ладони. Порошок тонким туманом висел в воздухе. Выходит, это не яд, а противоядие. Зенг коснулся его плеча. «Мы знаем, зачем ты явился сюда, Фрель Химологефор, и даже то, что ты держишь в секрете». Фрель попытался помотать головой, возразить, но не сумел. Это пение, эта алхимия в дыму, все это подкосило его волю. Зенг взмахнул своим посохом. Двое дрэшери подошли к ритуальным кострам. Каждый бросил в пылающий перед ним огонь пригоршню серебристого порошка. Языки пламени взметнулись к потолку, затанцевав по обе стороны от алтаря. «Смотри же!» — провозгласил Зенг. «Вот так, кто положит конец миру и возродит его заново!» Его посох нацелился на картину, открывшуюся в свете пламени на дальней стене за алтарем. То ли намалеванную черной нефтью, то ли выжженную чудящим факелом, то ли образовывали изображенные на ней сами темные тени, пляшущие по комнате. От нее и расходились эти светящиеся изумрудные прожилки. Фрель лишь ахнул при виде этого зрелища. Высоко на стене поднималась огромная полная луна, на фоне которой вырисовывался силуэт гигантского зверя с распростертыми крыльями, устремившегося к алтарю. Крылья его переходили по краям в языке пламени, пляшущие в свете двух ритуальных костров. Верхом на этой твари сидел темный всадник, столь же недобро подобравшись, как и само чудовище, и оба смотрели на тех, кто находился в комнате. Только вот глаза всадника были озерами того гнусного изумрудного света, который теперь сиял еще ярче, так и излучая угрозу. «Перед тобой Вик Дайр Ра», — нараспев произнес Зенг. Не успев вовремя прикусить язык, Фрель проговорился, что знает это запретное имя. Царица теней. Зенк повернулся к нему, на лице у него застыл благовейный экстаз, близкий по своей силе к безумию. Мы знаем, что и Фрелена разыскивают девушку, кое властно над одной из огромных мирских летучих мышей, зверем поразительных размеров и злобности, девушку, с которой ты очень близко знаком. Прежде чем Фрель успел ответить, Зенк высоко поднял свой посох. Винины вокруг него отреагировали, запев в унисон над Древнеклашинском, и от их накатившего грозной волной напева, сердце у Фрелли заколотилось от ужаса. Он заткнул уши, но все равно мог их слышать. «Вик дай расэ шанбенья! Вик дай расэ шанбенья! Вик!» Зенг силой опустил одну из прижатых к ушам рук Фрели и сунулся к нему еще ближе. «Ты не можешь отказать ей! В глубине души своей ты знаешь это! Все мы ясно это видим! Слушай и знай, что это правда!» Монотонное веснапение все продолжалось. «Вигдар расэшанбенья! Вигдар!» Глаза Зенга лихорадочно блестели, когда он переводил эти слова. «Она — новое воплощение царицы теней!» Винины продолжали распевать, добавляя новые слова, вливая в свое пение вес истории и убежденность. Звучало оно пророчеством. Зенко держался рядом, декламируя в такт певцам. «Она та, кто однажды возродится в во плоти и крови. Та, что примется сжигать дотла все, чем обладал, оставляя после себя лишь первобытную тьму». «Ужасающее создание сие будет сеять огненные руины на своем пути, покуда весь урт не обратится в пепел». Фрель, морщась, попытался отвернуться. Обуздывающий напев штормовым ветром бил ему прямо в лицо, вбивая убежденность в этих предзнаменованиях в самое его нутро, глубоко укореняя ее. Зенг все не унимался. «Скажи нам, кто она такая? Где она прячется?» Фрель понял, что они имеют в виду Никс, но даже под бурным натиском их истовой веры никак не мог сам в это поверить. Однако он был по-прежнему одурманен неведомой алхимией, опутан с сетями обуздывающего напева. Попытался прикусить язык, затаить дыхание, но не смог. — Она? Ее зовут? — Зенка не отставал. — Скажи нам! — Никс! — выдохнул Фрель. Слова непроизвольно срывались у него с языка. Дочь рабыни, связанная кровными узами и обуздывающим напевом с летучей мышью, вскормленная ею и взлелейная, она не такая, как все, говорил он то, что лежало у него на сердце, но чего никогда не осмеливался произносить вслух. Это был ужас, который Фрель всегда таил где-то глубоко внутри. По щекам у него потекли слезы. «Она — пустой колодец, ожидающий, чтобы его наполнили. Сосуд, предназначенный для такой силы, какой не обладает никто другой!» Фрель знал, что это так. Там, в саванах Далаледы, Ши утверждала, будто у нее тоже есть какие-то начатки дара обуздывающего напева. Древняя спящая верила, что именно этот дар, взывающий из его крови, и побудил его изучать луну. Тогда он хотел попросту отмахнуться от такого заявления, но так и не смог. Когда Никс пела, Фрейль ощущал в ней непочатую силу, почти бездонный колодец силы. Если этот колодец когда-нибудь наполнится, он помотал головой, даже сейчас, боясь встретиться с этим ужасом лицом к лицу. Это была одна из причин, по которой Фрейль согласился сопровождать Канта и Пратика в эти земли. В глубине души Никс пугал его. Он поднял голову и уставился в эти сияющие глаза над алтарем, по бокам от которых плясали языки пламени. Где-то глубоко внутри него все росло и укреплялось уверенность в неизбежном. Она станет этой темной богиней. Плечи у Фрелли затряслись, с губ сорвался всхлип, когда он осознал еще одну непреложную истину. «Но она — наша единственная надежда!» Поддавшись этому убеждению, Фрейль пал ниц и высказал эту истину вслух. «Только она способна остановить обрушение Луны!» Зенг, которого это явно не удовлетворило, наклонился к его уху. «Где она? Где сейчас вик Дайра? не стал противиться ответу на этот вопрос, радуясь, что толку от этого им все равно не будет. «Вне твоей досягаемости, далеко в студенных пустошах». «Где именно?» — Зенг притянул его к себе нос к носу. «Скажи нам, где? Мы сразу поймем, если ты солжешь». Фреля сел на пол. Голова его поникла, пот стекал с лица вперемешку со слезами. Ему не требовалось ничего выдумывать, можно было ответить правдиво. «Даже я этого не знаю». Зенк выпрямился. Лицо его побагровело, костяшки пальцев на посохе побелели, он указал им на Фреля. «Тогда ты нам больше не нужен!» — предводитель Дрэшри повернулся к одному из своих собратьев. «Убей его!» Тот шагнул вперед, высвобождая кинжал, ярко блеснувший в свете костра. Когда он приблизился, Фрель не двинулся с места, окончательно побежденный, окончательно запуганный. «Ну и пускай!» Встав перед ним, его палач схватил фреля за волосы и запрокинул ему голову, обнажая шею. Кинжал взметнулся высоко в воздух. Но не успел он опуститься, как из груди у мужчины в белом вырвалось острие длинного клинка. Дрешери на миг застыл, напрягшись всем телом от потрясения и неожиданности. Кинжал выпал у него из руки и со звоном упал на пол». Жрец лишь слабо вскрикнул, когда клинок выдернули обратно, а его самого отшвырнули в сторону. На его месте, как по волшебству, возник другой дрэшери, который сразу ухватил Фреля за мантию. «Вставай!» Тот повиновался, с трудом поднявшись на ноги и абсолютно ничего не понимая, когда вдруг заметил фиалковые глаза и железный ошейник, скрытый под белым капюшоном. Фрель потрясенно закашлялся. "Пратик." Чаен попытался подтолкнуть его к двери, размахивая во все стороны своим окровавленным мечом. «Беги!» Однако Фрель сопротивлялся, вывернулся из рук своего спасителя и, спотыкаясь, вернулся к алтарю. Жар от двух ритуальных костров обжег ему лицо. Темное лицо царицы тени молча взирало на него со стены. «Да ты что!» — выкрикнул пратик, неистово размахивая мечом. В голосе у него слышалась паника. Фрель потянулся к священной книге, которая все так же лежала открытой на алтаре, и подтащил ее к себе. Он и все остальные приехали в Южный Клаш, чтобы побольше узнать о древних апокалиптических пророчествах. Может, как раз тут о них и говорится. Бросив взгляд на полный лик луны, поднимающийся за царицей теней, алхимик опустил взгляд на освещенные пламенем страницы. «Нельзя оставлять здесь эту книгу». Но прежде чем он успел захлопнуть тяжелую обложку, мимо пратика прорвался еще один из жрецов, который тоже ухватился за книгу, громко выругавшись по-клашенски. Несколько мгновений они пытались вырвать ее друг у друга, все еще слишком слабый, слишком ошеломленный, фрейль понял, что победы ему не видать. В полном отчаянии, хоть это и шло вразрез со всеми его инстинктами ученого, он бросился вперед, сгробастал скрюченными пальцами несколько страниц и вырвал их, осквернив древний фолиант. То ли потрясенный этим кощунственным поступком, то ли потеряв равновесие, когда Фрель внезапно выпустил книгу, Дрэшри отшатнулся в сторону, по-прежнему держа ее в руках, ударился бедром о край алтаря и с криком ужаса упал прямо в один из ритуальных костров. Вопли его эхом заметались по тесному помещению, пока он бился и извивался среди языков пламени, не столько для того, чтобы выбраться из него, сколько чтобы спасти драгоценную книгу. Ни того, ни другого ему не удалось. Языки пламени взметнулись еще выше, облизывая края страшного пророчества, изображенного на стене. Густо повалил дым, воняя горелой плотью. Фрель прижал украденные страницы груди. Метнувшийся к нему пратик схватил его и потащил ступеньком, ведущим наружу. Чайен взмахнул мечом, удерживая остальных на расстоянии. «Беги!» — повторил пратик. На сей раз Фрель повиновался.